Глава третья. Мой сон нарушил стук в дверь, открывая глаза и не сразу могу понять, где я нахожусь. Только через несколько минут до меня доходит осознание, что я на своей новой работе. Видимо, уснула в машине, но почему-то меня никто не разбудил. Пока лежала и вспоминала, где я нахожусь, внимательно осматривала комнату и мысленно восхищалась. Я словно в покоях самой королевы. Огромная кровать с тёмно-бордовым балдахином и безумно удобным матрасом, словно воздушное облачко. По краям от кровати две мраморные колонны. По бокам стоят два бордовых кресла, больше похожие на мини-трон. А для меня, случайно, не перепутали комнату? Разве прислуга так должна жить? Стук в дверь снова повторился, только уже с новой силой. И я, вскочив с кровати, побежала открывать. Распахнула дверь, и передо мной предстала женщина в возрасте. Медленно обвела ее взглядом. На ней было надето длинное платье в пол темно синего цвета с белоснежным фартуком. На голове аккуратная, высоко уложенная прическа. Высунула голову в коридор и обомлела. «Вот это ничего себе! Вот это прием. Не только моя комната в дворцовом стиле, но и весь коридор. Такое ощущение, что я пребываю в замке». «Эм, здрасте!» — проговорила я, и женщина еще сильнее нахмурила свои брови. «Мисс Эдвардс, почему вы еще не готовы?» С возмущением проговорила незнакомка. «Готова к чему? К завтраку?» Женщина нахальным образом впихнула меня обратно в комнату и закрыла за собой дверь. «Вам минута, чтобы привести себя в порядок и надеть положенную для прислуги форму». «Но у меня только это». Я обвела руками свои джинсы и сильно смятую кофточку, в которой была вчера. «Ваша одежда уже давно висит в шкафу. Прошу умыться и соберите волосы. Я жду вас». Женщина указала мне на дверь за моей спиной. Послушалась, пошла в указанном направлении и открыла дверь, а там оказалась ванная комната. По габаритам она, как наша с мамой, однушка. В ванной комнате нашла предметы личной гигиены, почистила зубы, умылась, причесалась и заплела волосы в косу, но несколько коротких вьющихся прядей все равно умудрились вылезти из прически. Когда я вышла в спальню, на кровати меня уже ждало платье такого же темно синего цвета, как и у незнакомки. А около платья стояли туфельки на маленьком каблучке. «Поторопитесь, пожалуйста, мистер Ливингстон не привык ждать», — сухо проговорила незнакомка, пока я с интересом рассматривала красивый узорный потолок. Выглядела я, наверное, не самым должным образом со своими рассматриваниями, но любопытство никуда не могу деть. Идем мы по замку, а я кручу своей головой, не успевая рассматривать всю красоту. Это был и правда замок, как в самых что ни на есть настоящих сказках. Повсюду мраморные колонны, скульптуры, на стенах висят полотна картин. Мы даже прошли мимо небольшого фонтанчика, установленного в холле. Эх, живут же люди. По дороге нам с моей провожатой встретилось несколько девушек, которые, увидев меня, захихикали, но, поймав на себе взгляд моей провожатой, сразу же замолчали. Мисс Эдвардс, вы уже ознакомлены с правилами замка? Эм, нет. Я вот прям чувствую, как женщина злится и хочет побыстрее избавиться от меня. Ну а я что, виновата, что ли? Нет. Правило первое и самое главное. Вы должны вести себя так, как позволяется прислуги. Никаких разговоров пока вас не спросят. Мистер Ливингстон любит тишину и спокойствие. Вы должны сопровождать его буквально везде и выполнять все, что он прикажет. Помимо вашей работы вы будете посещать уроки. «Уроки?» — перебила я женщину, а у той от злости скрипнули зубы. «Что я говорила о том, чтобы вы не открывали ваш прелестный ротик, пока вас не спросят?» Эта дама обернулась на меня и зыркнула так, что мороз по коже пошел, и, кажется, у меня глаз от ее строгого взгляда задергался. «Простите!» — пропищала я. «Да вот прямо так и чувствую, что не сладко мне будет». «Уроки будут по этикету, танцам и еще нескольким дисциплинам, где вы сможете лучше узнать историю семьи Ливингстон. Обучаться вы будете все время, пока идет ваша работа. Вы будете обязаны не только в стенах замка сопровождать мистера Ливингстона, но и на балах и прочих выходах в свет. И поэтому вы не должны упасть в грязь лицом и опозорить вашего хозяина». «Хозяина», — повторила я про себя это слово. «Вот теперь-то я чувствую себя какой-то прислугой. И это чувство мне не особо нравится. Я все таки вольная птица и всегда решала, что буду делать сама. А здесь всё наоборот. Даже рот лишний раз не откроешь. Мы с моей провожатой подошли к высоким дверям, по бокам которых стояла... стража? Да-да-да, прямо-таки настоящая стража с торчащими, сверкающими мечами. Мужчины словно статуи стояли на своих местах и даже не пошевелились. Да они даже не моргали! двери перед нами отворились словно по волшебству и мы вошли внутрь я еще обернулась когда вошла в столовую думала может мне показалось а нет двери и правда сами отворились их никто не открывал моя провожатая ткнула меня локтем в бок чтобы я обратила свое внимание на столовую я обернулась помещение в которое мы зашли просто было невероятных размеров большие окна практически во всю стену на противоположный оттокон стене был шикарный камин Посередине столовой стоял стол, персон так на 50, а может и больше. А за столом сидел один пожилой мужчина. И меня больше всего удивил не так уж мужчина, как ворон, сидящий у него на плече. «Мисс Эдвардс, добро пожаловать!» Голос мужчины был немного с хрипотцой. Губы его разошлись в улыбке. «Прошу, присаживайтесь!» Он показал на стул по левую руку от него. Мне понадобилось время, чтобы преодолеть расстояние до своего указанного места. А пока шла, быстро изучала помещение, и с каждой секундой меня все больше и больше удивляло это место. Безумно привлекла мое внимание люстра, которая висела в воздухе. Вот это да. Когда я подошла ближе и села на свое место, ворон подлетел ко мне и сел на спинку моего стула и громко каркнул, от чего я вздрогнула и чуть не подскочила с места. Жуткая птичка. Я чувствовала, как ворон буквально наклонился ко мне и взял в клюв мою косу. Вот, и что мне делать? Выдернуть или подождать и посмотреть, что он будет делать дальше? Но буквально через несколько секунд, которые я не дышала, ворон отпустил мою косу. И, видимо, ему что-то не понравилось. Потому что он громко и как-то нехорошо каркнул мне на ухо и снова перелетел к своему хозяину. «Мисс Эдвардс, не пугайтесь, Ару просто с вами познакомился». Я выдавила из себя скупую улыбку, но на ворона поглядывала с опаской. «Я никогда еще не видел таких больших птиц. Этот ворон породистый?» Мужчина одобрительно кивнул. «Да, ворон в нашей семье — это священная птица, и принадлежит она только главе семьи. Как только на трон вступает новый правитель, для него выращивают своего ворона, с которым он потом не сможет никогда расстаться. Птица становится частью своего хозяина» его силой. «Мило. Только вот я бы ни за что не взяла себе такого страшного ворона. Я бы, к примеру, завела милого попугайчика, ну или жар-птицу какую-нибудь. Но не этого». Мельком перевела взгляд на птицу и вздрогнула. Его глаза из черных превратились в золотые. Мистер Ливингстон, видимо, заметил замешательство в моих глазах и тут же пояснил. «Они способны менять цвет глаз, когда чувствуют, что их хозяину грозит опасность». «Это я-то опасность? На меня эта птичка одной своей лапой, как котенка, перешибёт». Хотела отодвинуться от птички, чтобы ненароком она на меня не накинулась, но не смогла приподнять свой стул. Он оказался просто неподнимаемым. Отсела на самый краешек и напряглась, ожидая в любую секунду нападения. Мужчина, видя, как я выровнялась по струнке и мечусь от страха, хмыкнул. Смешно ему. А мне вот не очень. «Не беспокойтесь, он не причинит вам вреда, пока я не скажу. «Ну, или если вы на меня не нападете. «А он всегда с вами?» — поинтересовалась я. «Дабы узнать, как часто мне придется сталкиваться с этой зверюгой». «Да», — коротко ответил мужчина, и тут двери столовой распахнулись, и вошел вчерашний блондин. Я даже как-то с облегчением выдохнула. Свой черный костюм-тройку мужчина сменил на свободные штаны и свободную кофту, которые никак его не портили. Блондин довольно улыбался и уверенной, неторопливой походкой шел в сторону стола. Сел он напротив меня. И тут к нему на плечо, словно из ниоткуда, появился и сел. Кто это? Я внимательно начала разглядывать питомца-блондина. Птица, кажется, еще совсем птенец, но уже очень крупный. Окрас ее белоснежный и, кажется, даже переливается. На крыльях есть небольшие черные узоры, больше похожие на какие-то символы. На голове и шее серый, ближе к цвету неба хохол. Птица внимательно меня разглядывает. Я замерла. Смотрю также, не отводя взгляд. Ее черные до этого глаза меняют цвет на небесно-голубой, а затем снова превращаются в черные. Эта птичка не кажется мне такой враждебной, как этот ворон. О, а ты ему понравилось, произносит довольно блондин. Я перевожу взгляд на мужчину. Наши взгляды встречаются, и я снова ощущаю в теле теплоту, блаженство. Хочется улыбаться, петь. Мои бабочки снова оживают. Так хорошо и... Голос старшего мистера Ливингстона прерывает это блаженство. «Джейк!» — произносит строго мужчина. «Перестань!» Блондин усмехнулся и отвел от меня свой взгляд. «Что это? Как он это делает? Гипнотизирует меня?» «А где твой брат? Почему опять он опаздывает?» С возмущением в голосе произнес мистер Ливингстон. "Габриэль сегодня не придет на завтрак. Пришлось спуститься в город, решить кое-какие вопросы». «Спуститься в город?» «Это как?» Я сидела молча и подмечала все слова, которые они говорили. «Мисс Эдвардс, как вам ваша комната?» Произносит Джейкоб и снова смотрит на меня. Только вот на этот раз никакого тепла. «Она просто потрясающая! И ваш замок? Он великолепен!» «Я рад, что он вам понравился. И если хотите, я могу провести вам экскурсию». Губа Блондина довольно расходится в улыбке. «Мисс Эдвардс будет занята своей работой, сын. А окрестности можешь показать потом». Прервал своего сына мистер Ливингстон, а я ощущала интерес к своей персоне со стороны мистера Джейкоба. «Да что тут скрывать?» Мужчина мне тоже очень понравился и вызывал доверие. «Мистер Джейкоб, а что у вас за птица? Что это за порода? Она очень красивая». После моих слов птица гордо подняла свою голову, вытянула шею и взмахнула крыльями, красуясь. «Это гарпия. Он еще подросток». «А у вас у каждого члена семьи есть птица?» «Вообще этот вопрос меня интересовал. Ведь не каждый день тебе приходится жить в замке и работать на людей, где у каждого есть свое животное». «Да», — ответил блондин. «Но у каждого свой зверь. У старшего брата, например, волк». «Волк?» — перебила его я в ужасе, осознавая, что по этому замку бродят дикие животные. «Да, не пугайтесь, он вас не тронет, пока брату не будет угрожать опасность». И этот за свое. Они что, принимают меня, хрупкую девушку, за опасность? Волки — это ведь дикие животные. И даже если они росли вместе с людьми, то рано или поздно инстинкт возьмет свое, и он может накинуться на своего хозяина. Но Ливингстоны, видимо, очень уверены, что их животные не тронут других. А если все таки тронут? Накинется и загрызет меня этот волк. По телу пробежал холодок. Снова перевела взгляд на птицу мистера Джейкоба. Она почему-то на меня успокаивающе действует. А Вообще, я заметила, что этот самый, как его, Гарпия, чем-то даже внешне похож на Джейкоба. Также и Ворон похож на мистера Ливингстона.